Спустив такси, я приступила. Отперев ворота, я вошла во двор. Осмотрелась. Хозяев по-прежнему не было. Вокруг царили тишина и спокойствие. Оконные решетки лежали там же, где и прошлым разом, на самом ходу. Дом меня не интересовал. Я напрямик направилась к гаражу. Отверла замок, распахнула железную дверь. Машина невестки стояла, как миленькая, на месте. Точно там, где я ее сама оставила. Не украли. Камень скатился с души. Сумка под сиденьем находилась на месте. Я ее сразу нащупала. Я столько напереживалась из-за этих самых воображаемых воров грабителей, что решила никаких стрессов больше. Ведь в этот гараж забраться плевое дело. Замок самый обыкновенный. Возможно, потом владельцы установят новомодные хитроумные запоры, но пока такого нет, надо принять меры. Из багажника машины я извлекла оригинальное и нетипичное противоугонное устройство. Прочную, толстенную цепь, запирающуюся на кодовый замок, скрытый в одном из звеньев цепи. Крепится такая цепь под педалями машины, и никакая сила не сдвинет ее с места. Невестка привезла это бесценное устройство из какой-то своей поездки за границу и пока не использовала ее. Нагнувшись, я скрепила ею газ и тормоз и набрала код номер собственного телефона, ибо все другие могла забыть. Потом тщательно заперла все замки. Сначала в автомашине, потом в дверях гаража, потом ворота. И ударилась. Мне в голову не могли прийти последствия моих профилактических мер. Сержант Дунчик явился со своим рапортом в 20.34. Начал он с конца, ибо он представлял наибольшую ценность. Одна из Хмелевских, по его мнению, свекровь, посетила Константин, где вела себя крайне подозрительно. Не может быть, чтобы не знала, куда едет, а делала вид, что не знает. Таксисту не назвала адрес, только приметы дома. Потом всю дорогу этот дом разыскивала. В Константине разыскала недостроенную виллу, вошла во двор, ключи у нее были, отперла гараж, немного побыла в гараже, потом вышла, заперла его и уехала. В гараже стоит Volkswagen, Vim 8824. «Собственность младшей Хмелевской». «А откуда вам известно, что стоит в гараже?» — удивился подпоручик Ежемский. Непонятливому подпоручику сержант дал уклончивый ответ. «Дескать, у них есть свои методы». «И что это за сыщик, если не умеет заглянуть в какой-то гараж?» Оскорбленный до глубины души, он немного помолчал, чтобы успокоиться после нанесенного оскорбления. Затем продолжил свой отчет. Данная вилла является собственностью не неких Подольских, которые в настоящее время пребывают в Швейцарии, где упомянутый Подольский устанавливает необходимые ему торговые связи. Впрочем, Подольский по делу не проходят. Захмелевской во время ее поездки в Константин повсюду таскался знакомый Фиат с Ковальским и Глосиком. Они явно следили за Хмелевской, о чем та явно не подозревала. И не только они. «За ней, впрочем, об этом потом, сейчас срочно следует направить людей на виллу, там что-то готовится». «Нет, он не знает, что именно, но нюх его не обманывает. Никогда еще не подводил». Вся столичная полиция знала, что на нюх оперативника с можно положиться. И капитан Фрелькович медлить не стал. На виллу Подольских был немедленно послан наряд полиции». Сержант Дунчик мог теперь спокойно продолжить свой отчет. В ходе отчета выяснились потрясающие вещи. Оказывается, в Константине проживает некий Доминик. Да, да, тот самый. И поддерживает постоянную связь с Ковальским и Глосоком, стараясь ее держать в тайне. До этого Доминик проживал в Виланови, тот самый дом с башенкой. А потом продал его а официально продал сестре Ковальского. В действительности там проживает сам Ковальский со своей любовницей. У этого дома вчера с полчаса торчала какая-то женщина и пялилась на двери, а потом сразу отправилась к работнику камеры хранения центрального вокзала со сломанной ногой. Он с Дунчик не сомневается, это была одна из Хмелевских, ему кажется, младшая. А железнодорожник со сломанной ногой такого наплел о ней? Плести начал лишь после того, как он, Сдунчик, доказал свою причастность к полиции. А до того врал, что это была совсем посторонняя баба. Просто спрашивал, не сдается ли комната. «А что наплел?» — нетерпеливо спросил капитан. Сдунчик постарался, возможно, точнее повторить рассказ железнодорожника. Присутствующими он был выслушан с недоумением, недоверием и, наконец, чуть ли не с восторгом. Уже где-то ближе к середине рассказа подпоручик Ежемский схватился за голову. «Фотограф!» — стонал он. «Гродзя к в бок Здунчик не позволил сбить себя с темы и четко продолжал отчет, не реагируя на стенания присутствующих. Женщина, которая пялилась на дом Ковальского, хоть и не входила в него, тем не менее произвела переполох в стане врагов. Ковальскому донесли о ней. «Кто?» Любовница и донесла, как только тот вернулся, и он явно встревожился, потому как сразу отправился в Константин, а вечером под покровом темноты вывез из дома какие-то пачки. Нет, пока неизвестно, что с ними сделал. Ясно одно — Доминику их не отвез. Пока он с Дунчик отвлекся, наблюдая за коварским, Хмелевскую стерег его коллега из конкурирующей фирмы. Кто-то из мафиози. Наблюдательный пункт последнего находился у дома сотрудника камеры хранения. Обосновался парень солидно, но когда надо было срочно мчаться вслед за Хмельевский, у него отказал мотор. «Мотоцикл, чего же еще?» Никак не заводился. Но потом он, сдунчик, видел его в Константине. «Хорошо, можно и яснее». Видел своего конкурента на мотоцикле в Константине, как тот тащился в хвосте за Хмелевской и теми двумя фиати, видел, как наблюдал за Хмелевской через забор вил Подольских, сбоку заглядывал. Там такая тропинка между сетками двух соседних участков. На соседнем участке живет семья с ребенком, овчаркой и попугаем. И все жутко шумные. Там такой галдеж стоит. Вот номер мотоцикла. Хотя он, с подозревает, что фальшивый. «И вообще, я должен немедленно вернуться обратно», — завершил бравый оперативник свой рапорт. И все с ним согласились. Мотоцикл наблюдателя из конкурирующей фермы был найден уже на следующий день. И номера у него оказались самые, что ни на есть настоящие. Да что толку? Мотоцикл был украден за два дня до описываемых событий и брошен за ненадобностью вчера вечером. Выходит, чуть ли не в тот момент, когда сержант Сдунчик докладывал о мотоцикле его похитителя, Его и бросили. Зато сразу же отыскался владелец похищенного мотоцикла. Молодой парень, заканчивающий технику. По его словам, купил он этот металлолом, можно сказать, ну, совсем за бесценок. Ремонтировал его собственными руками. И тут какая-то сволочь сперла его со двора. Кореш парня видел собственными глазами похитителей и мог бы его опознать. Зовут кореша Хенек Гродзик. Конечно, если надо, он все опишет. Выше приведенные сведения раздобыл уже другой оперативник, Томаш Томашек, которого ясное дело весьма заинтересовал кореш-свидетель по фамилии Гродзик. Тем более, что Томашек не мог похвастаться успехами в розысках негритянки, потерпев в этом отношении полнейшая фиаско. Томашеку удалось лишь установить, что за интересующий полицию отрезок времени в нашу страну въехал всего лишь один негр. Мужского пола и такого роста, что переодеться в женщину ему никак было невозможно. Женский пол не въезжал. Таким образом, кроме Гродзика, ничего другого выявить не удалось, хотя и в данном случае не сходилось имя Хенрик «Хенрик». Но на всякий случай Томашек адрес этого Гродзика записал и сообщил своему руководству комендатуру полиции. И уже через 15 минут события стали развиваться со скоростью стартовавшей ракеты. Оторвавшись от изучения записи двух покойников, которые с помощью коллеги Вербеля почти удалось расшифровать, подпоручик Ежемский схватил присланную Томашеком записку с адресом и бросился на поиски кореша. Едва подпоручик умчался из комендатуры, туда вбежал капитан Росиковский, добиваясь немедленного ордера на обыск всех мест, куда ступила нога, точнее ноги, этих двух проклятых хмелевских. Дело в том, что только что у него состоялась доверительная беседа с сотрудником камеры хранения центрального вокзала. И он практически составил себе цельную картину, происшедшего на этом вокзале. И, следовательно, был абсолютно уверен в том, что одна из этих баб где-то прячет разыскиваемую компетентными органами сумку с наркотиками, весом в несколько килограммов. И он, капитан Росяковский, отнюдь не уверен, что они, хмелевские, уже не распродают эту паку с большими партиями. Не мешало бы профилактически посадить обеих под арест. Ошарашенный натиском старшего позвания подпоручик Вербель попытался было пробормотать что-то насчет того, что вот, дескать, результаты лабораторного анализа непровержимо свидетельствуют. Микроследы на двери убитой соседки Таровского оставлены курткой Ковальского. Это он закрывал глазок, когда у соседки кипело молоко. А в это время Таровского убивал глосок.